И если бы солнце не всходило то над левой стороной острова, то над правой, в зависимости от положения Стандарт-Айленда, который придавал ему коммодор Симкоу, то Себастьян Цорн и его товарищи могли бы подумать, что они находятся на твердой земле. В течение последовавших двух недель дважды разражались грозы сильными ветрами и шквалами, ибо подчас они случаются и в Тихом океане, вопреки его названию.